«Да», — сказал инспектор Хьюит, удивив меня. «Не секрет, что когда-то он работал у Сэмпсона в Эстфинчинге». «И до сих пор работает», — предположила я. «По крайней мере, ночами». Инспектор Хьюит закрыл блокнот и встал. «Очень рад сообщить вам, полковник, что ваши каминные шпаги вскоре вернутся на место. Мы обнаружили их в каретном сарае, где Хейрвуд хранил антиквариат». Я была права. Лиса салли и шопа в доме брукки это вещи харит заменив их копиями Бруки просто ждал возможности продать оригиналы в лондоне обычно неизощренных ворах и изготовителях фальшивок, полагаю в должное время вы прочитаете в газетах а что насчет мисс маунджой выплела я мне было очень жаль бедную тильду маунджой ей может быть выдвинуто обвинение в соучастие сказал инспектор это дело главного констебля непростая задача «Бедный Колин», — добавила я, — «у него нелегкая жизнь, не так ли?» «Могут обнаружиться смягчающие обстоятельства», — сказал инспектор Хьюд. «Кроме этого, я ничего не могу сказать». «Я точно поняла, что он замешан, когда нашла веревку». Не успев произнести эти слова, я уже пожалела об этом. «Веревку?» «Что за веревка?» «Веревка, которая упала сквозь решетку в фонтане Посейдона». «Вулмер. Грейвс. Что мы об этом знаем?» «Ничего, сэр», — ответили они в унисон. «Тогда, возможно, вы сделаете милость и немедленно отправитесь к фонтану, чтобы ликвидировать эту оплошность?» «Да, сэр», — ответили они с красными лицами промаршировались из гостиной. Инспектор снова сосредоточил на мне пристальное внимание. «Веревка», — сказал он, — «расскажи мне о веревке». «Без нее было не обойтись», — объяснила я. Бруки был слишком тяжёлым, его мог поднять на фонтан только очень сильный человек. Или бойскаут с верёвкой. «Благодарю», — сказал инспектор Хьюитт. «Достаточно. Уверен, мы сможем заполнить пробелы». «Кроме того», — добавила я, — «потёртость на трезубце довольно ясно показывает, что без верёвки не обошлось». «Спасибо. Полагаю, мы уже это заметили». — Что ж, — подумала я, — вам некого винить, кроме себя самих, если вам не пришло в голову поискать веревку, которая оставила этот след. Временами представители власти ставили меня в тупик. — Один последний момент, — заключил инспектор, потирая нос. — Возможно, ты будешь так добра, что просветишь нас по поводу маленького вопроса. — Я к вашим услугам, — инспектор, — ответила я. — Зачем же Колин повесил бруки на фонтане? — Почему не оставил там, где он был? Я начала издалека. Они дрались за ложку для лобстеров, внутри основания фонтана. Когда Колин внезапно отпустил ее, Бруки по инерции изо всех сил воткнул ее себе в нос. Несчастный случай, конечно же. Хотя именно так рассказал мне Колин, я должна признаться, что изрядно приукрасила историю для инспектора. В версию Колина я не верила абсолютно. Смерть Бруки, по моему мнению, была местью Колина за годы жестокого обращения. Это было убийство, самое настоящее. Но кто я такая, чтобы судить? У меня нет намерения еще больше отягощать положение Колина. Бруки упал спиной на каменные ступени. Должно быть, именно это его и убило. О, Боже, прости мне эту маленькую ложь во спасение. Колин захватил веревку из туннеля и вздернул его на трезобец Посейдона, Ему пришлось связать запястье Бруки, чтобы его руки не выскользнули из пальто. Он не хотел рисковать, что тело упадет. Инспектор бросил на меня взгляд, который я могу охарактеризовать только как скептический. «Бруки», — продолжила я, — говорил Колину о веровании хромцов, что рай прямо над головой. Видите ли, он хотел дать Бруки, так сказать, рывок на старте. «Бог мой!» — воскликнул отец. Инспектор Хьюит почесал нос. «Хм», — протянул он, — «производит впечатление притянутости за уши». «Да вовсе нет, инспектор», — возразила я. «Именно так Колин все объяснил мне. Уверена, что когда доктор Дарби и викарий разрешат вам допросить его...» Инспектор печально кивнул, как будто подозревал это с самого начала. «Благодарю, Флавия» сказал он, вставая и закрывая блокнот. «И вам спасибо, полковник Делюс. Вы были более чем великодушны, помогая нам разбираться в этом деле». Он пошел к двери гостиной. «О, Флавия, произнес он довольно застенчиво, оборачиваясь, — я чуть не забыл. Я пришел сегодня отчасти как посланец. Моя жена Антигона будет рада, если ты придешь на чай в среду. Если ты свободно, разумеется». «Антигона?» «Чай!» И тут до меня дошло. «О, чудный день! Урлалап курлала!» Примечание «Урлалап курлала» — цитата из стихотворения Льюиса Кэррола «Верлиока» в переводе «Щепкиный куперник», также известная в переводе «Орловской» под названием «Бармаглот». Конец примечания. Это сияющая богиня Антигона...» призвала меня Флавию Сабину де Люс в свой увитый лозами дом. «Благодарю, инспектор», — чинно ответила я. «Я проверю календарь и посмотрю, смогу ли я найти немного времени». Я летела вверх по ступенькам, не могла дождаться, чтобы рассказать Порслен. Мне следовало бы догадаться, что она ушла. Она вырвала чистый лист из моего дневника и приколола его к подушке булавкой. «Спасибо за все», — «Заходи, когда будешь в Лондоне, твоя подруга Порслин». И все, и больше ничего. Сначала меня охватила печаль. Я никогда не встречала никого похожего на Порслин Ли. Я уже по ней скучаю, несмотря на все наши разногласия. Оказалось, мне сложно написать о портрете Харрет. Оставить портрет в студии Ванетты Хейрвуд вот стоять лицом к стене, это даже не обсуждалось... Она, в конце концов, предложила его мне, и, поскольку Харец полна заплатила за работу, картина принадлежала букшоу. «Я повешу ее тайком», — решила я в гостиной. Сдерну полог перед моим семейством со всеми церемониями, которые я способна изобразить. Не могу дождаться. В конце концов, привести картину оказалось не очень сложно. Я попросила миссис мюллет перекинуться словечком с Кларенсом Мунди, владельцем единственного такси в Бишоплейсе, И Кларенс согласился осуществить доставку, как он выразился. Тёмным дождливым днём в конце сентября мы подъехали к воротам коттеджа Фенвике. и Кларенс проводил меня до двери, держа огромный чёрный зунт. «Входите», — сказала Ванетта Хервуд, вот — «я вас ждала». «Простите, мы немного опоздали», — извинилась я. «Дождь и тому подобное». «Никаких проблем», — ответила она. «По правде говоря, я нахожу, что дни...» «Ныне тянутся дольше обычного». Кларенс и я ждали в прихожей, когда сердитая Урсула появилась с большим предметом, завернутым в коричневую бумагу. «Не промочите его», — сказала Ванет. «Это моя лучшая работа». Так мы привезли портрет Харриет в букшоу. «Подержи зонт», — попросил Кларенс, готовясь извлечь сверток с заднего сиденья машины. «Мне потребуется обе руки». Прикрывая пакет от косого дождя, мы бросились к двери, словно неуклюжие трехногие бегуны. Я расплатилась с Кларенсом и была на середине вестибюля, когда внезапно из кабинета появился отец.